Глава восемнадцатая Туман пал. Вся Россия была в тумане. Она не знала еще, что осталась без самодержца. Ходила, кашляла, пела, переругивалась, выкатывалась из лавок и лабазов, мчалась на тройках, выкрикивая «Бойся!». Вот и еще одна пролетела. Сбила Митю, и уже полежавшему Кошева проехала левым полозом. Барма, успев вцепиться в задок Кошевки, рванул кучера за ворот и, выдернув, стукнул его. Тимка! Не сразу прозрев от тумака, изумился кучер. Барма узнал в нем Киршу. Ты! Ну, спасибо за угощение. И тебе, друг, спасибо, брата в землю втоптал. Поворачивай! Кирша без лишних слов выпихнул из кошевки раскормленного и смертельно пьяного седока, погнал коней обратно. Ну вот, угробил, братана! Барма в сердцах еще раз ткнул ямщика в спину. «Мглисто же!» — оправдывался Кирша, почесываясь от его тумаков. «Кричал, бойся! Разве не слышал?» «Ай, малый, ты че, сомлел?» Ямщик затряс открывшего глаза Митю. Тот застонал, вскочил было и снова свалился. «Ногу я, ногу! Однако совредил!» Виновато проговорил, поднимаясь с киршиной помощью. Знакомцу моему, кланяйся за это, ощупывая ногу его, ярился барма. Мимо пролетали другие воски и кибитки. Ошметки снега из-под копыт, мелкие комья секли лица, иногда доставал чей-то бич. «Сломал, похоже», — вздохнул Барма, и, усадив брата в кашовку, спросил ямщика, «Дом князя Юшкова знаешь? Правь туда!» «С князьями знакомство водишь?» «Я и не знал». Взмахнув бичом, Кирша едва не опрокинул какой-то вазок. «Знай теперь, и еще то знай, ежели нога у братана не срастется, голову тебе отвинчу». — посулил уже остывая барма. — Отвинчивай! — покорно вздохнул Кирша. — Я тебе по гроб жизни обязан. Гони! Кони и без того летели, едва касаясь земли. Кто-то вскрикивал от испуга. Медлительные ямщики уступали дорогу, пуская вслед киршиной тройки яростную брань, а он гнал, не щадя ни людей, ни своих верных лошадушек. Если и треснет вдруг чья-то голова под копытом — эко-важность! Время разве не так расправляется? Тоже давит полозьями, долго давит весь век, отпущенный человеку смерть легкая в одночасье к князю то не спеши вдруг придержал коней кирша мой дом ближе вези! зажигались фонари масляные плескали желтым а свету не пребывало Туман от их желтизны казался еще более мутным. Близь фонарей как-то скоро и неожиданно выныривали человеческие лица, лошадиные морды, и тотчас кто-то стирал их, словно боялся, что могут запомниться. Копыта цокали в темноте, мотались хвосты и гривы, дышали зябко во влажном воздухе люди и лошади, содрогалась земля. Копыта цокали в тумане, а вверху, над туманом, плыла невидная тишина. И под землей, частью которой станет скоро самодержец всея Руси, тоже тишина, покой, стыла. Еще не знают те, кто мертв, что в их несчитанном скорбном царстве стало одним больше. На мгновенье вспыхнула в небе звезда зажглась не кстати, надо бы погаснуть, как только что погасла беспокойная, нещадившая себя жизнь. Кирша не знал, что царь умер. Митя с Бармой о том молчали. Через туман, через время, через мрачные петербургские улицы летела тройка, а сердце царя остановилось. У Мити нестерпимо болела нога. Барма сочувственно похлопывал по плечу. Ничего, братка, бывает хуже. Перед тесовыми высокими воротами Кирша натянул вожье. От сильного рывка коренник вздыбился, едва не ткнувшись мордой в воротный столб. — Стоять, шельма! — ласково шлепнул жеребца Кирша. Привязал к кольцу за повод взвалив на закрошки митю внес в избу тут было тесно людно стоял хохот гам у очага смутно высветившего кусок стены сидели три девки и пели еще три возились в углу унять их было некому смуглая синеглазая с добрым лицом хозяйка сестра киршина тотчас занялась митей Подружки ее смолкли и уставились на барму. Он каждый подмигивал, одну ущипнул за щеку. — Которая из вас моя невеста? — Мы все не замужем, — басом сказала младшая, фыркнула, и девки дружно засмеялись. Она, по-видимому, и была в этой компании заводилой. — Брысь, гулёны! — прикрикнул Кирша. — Вот я вас! — прикрикнул. Для порядка, поскольку девки и не моргнули, лишь чуть потеснились и снова таращились на гостей. Младшая с басом ухватила за ухо зайца, но вместо уха в ее ладошке оказался платочек. «Батюшки! Колдун!» испугались девки и кинулись прочь. Младшая обежала впереди всех, но у самых дверей уронила платочек. Приоткрыв дверь, схватила его и выставила голубой веселый глаз. На нее сзади налезали девки, таращились на колдуна. — Весело живем, — сказал барма хозяину. Сестра Киршина не суетно, но ловко и скоро одела Митину ногу в валенное голенище, туго перетянула холстом. Веселится мышь пока кот не слопал угрюмо отозвался хозяин поник и задумался на то и кот чтоб мышь не дремала в тон ему усмехнулся барма и спросил девушку ходить то будет ой христовой как же не будет то бегать будет она погладила митину ногу заголенную почти до бедра Краснея и смущаясь, тот украдкой натягивал штанину на ногу, обмотанную холстом. Косточка не шибко переломлена, ежели не трудить, скоро срастется. — Оставь братана тут. Маша живо его вылечит, — предложил Кирша. — И сам оставайся под алабаз, веснущая веселая девка, пужать нас будешь. — Так ты ж не боишься, — рассмеялся Барма, ужав ее нос, высунувшийся из-за двери. Она, как ласка, оскалила мелкие зубки, цапнула Барму за палец. За дверью фыркнули, — улыбнулась и Маша. Была она подружком своей мировестницы, но выглядела взрослей и серьезней. У рта, чистого и свежего, натянулись ранние две морщинки, хотя... Лица Машиного они не портили, бежали к ямочкам, появлявшимся при улыбке, потом сжимались, делались отчетливей, и ямочки вместе с улыбкою исчезали. — Чего бояться-то, отпустив палец Бармы? — сказала басистая. — Подула на укушенный палец и, покраснев, добавила. — Ты вон какой баской! — Ну вот, Тима, и невеста тебе! — усмехнулся хозяин. — Пойдешь за него, Верунька? — Ты Машу отдай за него, пока татарин не увел, — сказала Верунька. — Молчи, баловница! — строго прикрикнула Маша, отворачиваясь. Глаза ее наполнились слезами. Вытерев слезы пьедникам, не поднимая глаз, спросила, — Ужин-то собирать, братец? — Не хлопачи, хозяюшка, мы пойдем, — остановила ее Митя. — Самому хотелось остаться. Теплом и миром веяло от нехитрого домашнего уюта. Сразу светлуха вспомнилась. Никак она из головы не выходит. Да и чему удивляться-то родное гнездо? К невестам после, наведаемся, посулил Барма и стал собираться. — Можете не успеть, — вздохнул Кирша. На недоумевающий взгляд Бармы хмуро пояснил. — Маша, — обещано Шакирову. За Колым. Велик ли Колым-то? Дом, кони которых терял. Барма сплюнул и, нахлобучив шапку, вышел. К воротам с улицы подвернул нарядный вазок, устланный дорогим персидским ковром. Из него, кряхтя и отдуваясь, вылез толстый татарин, что-то буркнул татарчонку на облучке, толкнул его в спину и медленно протиснулся в калитку. Увидав хозяина, властно сказал «Машка дома? Видеть желаю». «Куда ей деваться?» — буркнул Кирша. «Дома пока». Татарин... Согнувшись в поясе, обеими руками, поддерживая отвисший живот, взобрался на крыльцо и без стука, словно был у себя дома, рванул дверь. Он что, после Батыя остался? Юсупова, князя родственник. Меньше кунак, опустив голову, сказал Кирша. Стыдно было ему, хозяину, русскому, выглядеть перед гордыми пеканами униженным. Чужой человек пасется в доме. Что ж, он вправе, здесь все его. Он, жених-то? Он, будь он проклят, сквозь зубы процедил Кирша. Арина, Арина! Мити вспомнилась верная, беспрекословная камчедалка, отдавшая за него жизнь. Маша чем-то напоминала ее такая же добрая тихая возьмет ее этот жирный старый татарин может разоденет как юшков сестру в тереме жить будет да не хуже ли это смерти арина арина чистая душа тима волоки его сюда, — сказал митя брату маленько побеседуем а сейчас барму дважды просить не надо Если уж Митя решился говорить с татарином, отчего бы и не помочь ему, давно руки чешутся. Минуя ступени, запрыгнул на крыльцо, ворвался в избу, где все словно замерли. Лишь в красном углу, не сняв малахай, отпыхивался татарин, призывая хозяйку «Машка! Машка! Нет ее, дядя!» — сказал барма, выдергивая его из-за стола. «Там она! айда! — Ай да, пойдем, — согласился татарин, и не без помощи бармы оказался в сенках. — Ай да, пойдем, Машка туда-сюда женой будет, — бормотал он. — Будет, будет, — сталкивая его с крыльца, поддакнул барма. — Ну вот, братка, суди, как с ним быть. — А так. Митя снял с груди мешочек, в котором хранил Дуняшин подарок. Сдернув с татарина лисий малахай, вытряхнул ожерелье туда. «Это за коней, за дом. Хватит!» Татарин ошеломленно молчал, не понимая, чего добиваются от него эти незнакомые люди, «Коней ему давал?» — спросил Барма, указывая на Киршу. «Давал, давал!» — закивал Татарин. «Кобылу давал, жеребчиков давал, корос жеребчик! Ну вот, получи за них!» Митя тряхнул Малахаем, в котором даже в эту пасмурь сияло драгоценное ожерелье. «Довольно тебе?» Товольно, товольно, понимая, что торговаться сейчас невыгодно, да и ожерелье стоит и тройки, и дома, а мал-мало не товольно. А мало? Кулак бармы приплюснул татарину нос. Быть бы битым Шакирову, да Митя удержал быструю руку брата. Не кипятись, Тима. рассчитываться надо честно. Сколь должны, отдадим, ну сколь просишь еще спросил татарина машку тайте дом ваш кони ваши бормотал татарин любуясь ожерельем подарю машки оставь себе машка наша «Не хорошо, кунак!» — забормотал татарин, — но бриллианты ему нравились. Глаза восторженно моргали, лицо лоснилось. «Почитай, даром богатство в руки плывет! чего ж не взять дом и кони, цена небольшая, к тому же мена без свидетелей!» «Берешь, аль нет?» — теряя терпение, спросил Митя. «Беру, кунак, обязательно беру. Твое, мое, мое, твое!» Он выхватил из малахая ожерелье и сдал восторженный вопль. «Раз так мы в расчете!» подтолкнул его к выходу Барма. «Рахмат!» Татарин поклонился, забормотав не без придури, «Пришел, ушел, ушел, пришел. Кунак щедрый, кунак богатый, рахмат!» Что-то сказав татарчонку, отъехал, оскалившись, закричал издали. «Рахмат, кунак, рахмат!» «Ох и рожа!» — проговорил Барма. «Вся из грехов вылеплена». Вспомнив радостный вопль Рахмат, оглянулся на Митю, а не надул ли он нас? Торговались-то без свидетелей. Мы разве не свидетели, ты да я? Нет, братка, похоже, мы дурака сваляли. Так это не делается, барма посмеялся над собственной простотой. Не купцы, так уж не купцы. Кирша? Между тем сбегал за сестрою, подведя ее к Мите, вместе с Машей упал на колени. — Должники мы, ваши ребята, должники неоплатные! — бормотал он, ловя руки братьев. — Встань, не дури! Пятясь от него смущенно бормотал Митя, стоять на одной ноге, а тем более ходить было трудно. — Встань же! — Нет, паря, так не годится! Нет — Нет! — вскричал Кирша. — Целуй им руки, сестра! — Ежели кто посватает, не глядя, замуж отдам! — И всё это, — он указал на тройку, на дом, — Ваша? Муж из меня, Кирша! Неважный, тронутый благодарностью этих простых людей, избавившихся от неволи, — сказал Митя, — моряк я вечно в скитаниях. — Ждать буду. Горячо, страстно сказала Маша и, смело подойдя к Мите, поцеловала его в губы. Вот залог мой, другого нету. И убежала. — Ну, братка! Барма толкнул Митю локтем — Кажись, попался, но девка-то какая отчаянная! Ждать ее, что ли, чтоб знала, что ждет не напрасно. — Ждать, — тихо вымолвил Митя, — пускай ждет, она мне по сердцу. — Тогда второй раз здорово, Кирша! И братья поочередно обнялись с ямщиком, не зря, видно, сбил-то. Родню почую.